Лягушка из Киото и лягушка из Осака. Японская народная сказка. Как-то раз выдалось небывало жаркое лето. Солнце пекло день за днём, а дождя всё не было. Наступила жестокая засуха. Пересох даже старый колодец в Киото, где жила одна лягушка. Думала она, думала, как ей быть и решила переселиться в другое место. Осака, говорят, весёлый, шумный город, и море там близко. Хочется мне посмотреть на море. И отправилась лягушка из Киото. Восака. Но Восака тоже стояла засуха. Вода пересохла даже в лотосовом пруду. Лягушка, что там жила, целыми днями смотрела на безоблачное небо и наконец сказала с досадой: нельзя больше оставаться в Восака. Киото, столица Японии, в ней живет сам сын неба. Уж наверно, там есть на что посмотреть. И лягушка из Осака отправилась в Киото. Между Киото и Осака целых десять ри. Обе лягушки словно сговорились, вышли в путь рано утром в одно и то же время. Одна из Киото в Осака, другая из Осака в Киото. Быстро-быстро запрыгали они по дороге. Долго прыгали лягушки и к полудню очень проголодались. Поясницу у них разломила, от усталости они еле двигали лапками. Долго прыгали лягушки, и к полудню очень проголодались. Поясницу у них разломило, от усталости они еле двигали лапками. Наконец, достигли они горного перевала, и тут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 поздоровались и познакомились. Лягушка из Киото стала рассказывать лягушке из Осака о столице. Лягушка из Осака стала рассказывать столичной лягушке о своем городе. Лягушка из Киото ужасно опечалилась, узнав, что и в Осака тоже нет дождя. Лягушка из Осака страшно огорчилась. Узнав, что и в столице засуха, но обе решили посмотреть собственными глазами, так ли это? Ну-ка я погляжу с вершины горы на Киото, сказала лягушка из Осака. И я тоже погляжу на Осака, мне так хочется увидеть море, отозвалась лягушка из Киото. Тут Обе лягушки поднялись на задние лапки и давай таращить свои большие глаза. Лягушка из Киота старалась получше рассмотреть Осака. А лягушка из Осака хотела увидеть столицу. Вдруг лягушка из Киота сердито крикнула: "Что такое? Этот хвалёный город Осака?" Похож на Киото, как две капли воды. Болтали, там море, там море, а море и не видать. Лягушка из Осака тоже завопила: "Что такое? Какой обман? Болтали ах, Киото, о столица. Я-то думала, что там красивые сады, чудесные здания, и что же?" Киото просто второй Осака. Но если Киото так похож на Осака, что же в нём любопытного? Но если Осака так похож на Киото, что же в нём хорошего? Обе лягушки решили, что дальше идти не стоит. Лягушки из Киото надо идти в Киото, а лягушки из Осака Надо вернуться в Осака. Крикнули лягушки друг другу: "Прощай!" И запрыгали в Освояси. Но на самом-то деле лягушка из Киото увидела совсем не Осака, а свой родной город. И лягушка из Осака тоже увидела не столицу, а старые места. Глаза у лягушек спине. И когда они поднялись на задние лапки, то, конечно, стали смотреть не вперёд, а назад. Вернулась лягушка из Киото домой, в свой колодец и принялась рассказывать подружкам. Никакого моря на свете нет. Всё это пустая болтовня. А лягушка из Осака снова поселилась в лотосовом пруду и с тех пор наставляла своих деток. Киото, что наш Осака. Одна слава, что столица, а на деле такой же пыльный городишка. Японскую народную сказку Лягушка из Киото и Лягушка из Осака читал Сергей Кутанин.